Суббота, 25 октября, 2 часа дня, в номере у бабушки Сижу, жду интервью Мало того, что горло болит, так еще и тошнит со страшной силой Может, мой бронхит перешел в грипп или что-то вроде того А может, фалафель, который я заказала вчера на ужин, был из какого-нибудь тухлого гороха Ну или я просто психую, потому что в понедельник вечером это интервью увидит 22 миллиона семей. Хотя довольно трудно поверить, что 22 миллионам семей так уж интересно то, что я им скажу. Я где-то читала, что принцу Уильяму за неделю до интервью дают прочитать все вопросы, так что у него есть время, чтобы придумать точные и остроумные ответы. Но почему-то членам королевской семьи Джиновии такую честь не оказывают. Я, правда, и за неделю не придумаю ничего остроумного. Умное, может, и придумаю, но остроумное точно нет. Хотя, смотря, о чем спросят. А то ведь и умное не придумаю. И вот сижу и чувствую, что меня сейчас вырвет. И хочу, чтобы все это поскорее бы уже закончилось. На самом деле интервью должно было начаться два часа назад. Но бабушке не понравилось, как гримерша накрасила мне глаза. Она заявила, что я выгляжу как пуляя переводе с французского это означает шлюха. Ну, или цыпленок, цыпочка. Но бабушка употребляет это слово исключительно в значении шлюха. Ну, почему у меня нет обычной, нормальной бабушки, которая печет ругелых, и, чтобы не случилось, твердо уверена в том, что я в любом виде хороша. Бабушка Лили ни разу в жизни не произнесла слово шлюха. Даже на идиш. Я точно знаю. Гримерша ушла в сувенирный магазин отеля искать голубые тени. Бабушка хочет именно голубые. Она считает, что они хорошо идут к моим глазам. Хотя те вообще-то серые. Может, бабуля у нас дальтоник? Это многое объясняет. Я уже познакомилась с Беверли Белрив. По-моему, она человек только наполовину. Сказала, если она задаст вопрос, который покажется мне слишком личным или неудобным, я могу отказаться отвечать. Уже хорошо. И еще она очень красивая. «Видели бы вы реакцию моего папы?» Я сразу поняла, что выходные они проведут вместе. Ну уж точно лучше с ней, чем с одной из этих девиц, которые вечно вокруг него вертятся. По крайней мере, не похоже, что она носит стринги, да и мозг у нее, судя по всему, не поврежден. В общем, она такая симпатичная и милая, что мне вроде можно расслабиться и не психовать. И может, я вовсе не из-за интервью на потолок лезу, а из-за того, что мне папа сейчас сказал. Мы увиделись впервые после того, как он возил меня к доктору, и он спросил, как я себя чувствую и все такое, а я соврала, что нормально, и потом он сказал, «Мия, твой учитель по алгебре?» И я такая сразу, «А мой учитель по алгебре что?» Я думала, его интересует, проходим ли мы уже параллельные вычисления, но он меня спросил совершенно о другом. «Он живет у вас в мансарде?» Я от неожиданности и не сообразила сразу, что сказать. «Конечно, он у нас не живёт. Ну, не совсем. Но скоро будет жить? Очень скоро!» Так что я просто ответила э, -э «Нет». И папа облегчённо вздохнул. «Облегчённо! Что же будет, когда он узнает правду?» «Реально сложно сосредоточиться на интервью со знаменитой на весь мир телеведущей, когда думаешь только о том, как бедный папа примет новость о том, что мама выходит замуж за моего учителя алгебры и к тому же ждет от него ребенка». «Нет, я не думаю, что папа все еще любит маму. Просто, как подметила однажды Лилли, его бесконечная беготня из одной постели в другую ясно говорит, что у него проблемы с личными отношениями». И, в общем-то, понятно, почему с такой мамашей, как бабуля. Думаю, ему очень хочется таких же отношений, как у мамы с мистером Джанини. Кто знает, как он примет известие о свадьбе, когда мама наконец-то соберется силами и выложит ему все. Может, окончательно слетит с катушек. А вдруг папа захочет, чтобы я переехала к нему в Дженовию, чтобы утешать его в горе. И тогда придется переехать. Ведь он мой папа, и я его люблю все-таки. Только я не хочу жить в Джиновии. Я буду слишком скучать по Лиле и по Тине Хаким-Баба и по всем остальным друзьям. И как же Джо Кош? Выходит, я так и не узнаю, кто это? А толстяк Луи мне разрешат взять его с собой? Он очень воспитанный котик, не считая любви к носкам и блестящим предметам. А если во дворце есть мыши, он живо решит этот вопрос. Но вдруг котов во дворец не пускают? Мы ведь не удаляли ему когти, а во дворце наверняка полно полноценной мебели, гобеленов, каких-нибудь и всякого такого. Если появится кот, со всем этим добром может сразу попрощаться. Мама с мистером Джанини уже обсуждают, где будут лежать его вещи, когда он переедет в мансарду. У него там много всяких крутых штук, насколько я поняла. Настольный футбол, стойка с ударными инструментами. Кто бы мог подумать, что он любит музыку. Пинбол и... Телек с огромным 36-дюймовым экраном. Серьезно. Он даже круче, чем я думала. Если я перееду в Дженовию, мне будет страшно не хватать собственного настольного футбола. Но если я не перееду в Дженовию, кто будет утешать моего бедного одинокого папочку? Ой, гримерша идет с голубыми тенями. Вот честное слово меня сейчас вырвет. Хорошо, что я от волнения целый день ничего не ела. Суббота, 25 октября, 7 часов вечера, по дороге к лилли Господи, господи, господи, господи, господи. О, господи. Я облажалась по полной, на все сто. Я не понимаю, что произошло. Правда не понимаю. Всё было норм. это Беверли Беллриф такая хорошая. Я жутко волновалась, и она всё время меня успокаивала и все равно кажется меня понесло кажется до да меня несло как не знаю кого я, я не хотела честно не хотела сама не понимаю как это вышло просто я так перепсиховала а вокруг этот свет и микрофон и все остальное я себя чувствовала как ну как будто я снова в кабинете директор губты объясняю про микстуру от кашля с к и когда ббевверли белрев спросила «Мия, у тебя кажется есть приятные новости у меня снесло крышу В голове крутилась «Откуда она узнала?» И одновременно «На тебя смотрят миллионы, улыбайся!» И я залопотала «Ой, да, очень приятно, я всегда хотела быть старшей сестрой, но они не хотят поднимать шум, и все пройдет очень скромно, в мэрии я буду свидетельницей». Тут у папы из рук выпал стакан с перье, а бабушка начала хватать воздуху ртом, а потом ей пришлось срочно дышать в бумажный пакет, чтобы перестать задыхаться. А я с ужасом думала, «Господи, господи, господи, что я наделала?» Оказалось, что Беверли Белриф спрашивала вовсе не про мамину беременность. Ну, конечно, нет. Откуда она могла об этом знать? Она имела в виду алгебру и то, что я с двойкой переползла на твердую тройку. Тут я попыталась встать и подойти к папе, чтобы его утешить, потому что он совсем сполз на стуле и схватился руками за голову, но меня опутывали провода». Звукооператорам потребовалось не меньше получаса, чтобы все настроить, и мне не хотелось ничего испортить. Но у папы тряслись плечи, я решила, что он плачет, как плачет всегда в самом конце освободить и Вилли, хоть и делает вид, что это от аллергии. Увидев, что я пристала, Беверли резко махнула рукой оператором и очень дружески помогла мне распутаться. Когда я наконец-то добралась до папы, стало ясно, что он не плачет. Но он и не в восторге. Еле прохрипел чтобы ему принесли виски, но после трех-четырех глотков папе полегчало, лицо снова порозовело. А вот у бабушки все прошло тяжелее. Мне кажется, она вообще никогда уже не оправится от потрясения. Уходя, я видела, как она пьет сайдкар, в который ей бросили таблетки алкозельцер. Даже думать боюсь о том, что скажет мама, когда узнает. Папа, правда, просил, чтобы я не волновалась, он ей все объяснит, но я прям не знаю». И у него было такое странное выражение лица, надеюсь он не собирается дать в зубы мистеру джанини Какое же я трепло! Какой у меня болтливый, огромный, уродливый рот! Хоть убей, не помню, что я еще несла, когда мы продолжили интервью. Меня настолько вышибло начало разговора, что я не могу вспомнить ни единого вопроса из тех, что мне задавала Беверли Беллриф после этого а поуверяет что он ни капельки не ревнует к мистеру джанине что он счастлив за маму и из них выйдет отличная пара по моему он не врет после того как он пришел в себя от удивления вид у него был самый безмятежный я заметила что после интервью он очень весело хихикал с беверли беллорев короче какое счастье что из отеля я иду прямиком к лили она собирает всю компанию снимать следующий сюжет для своей передачи Попробую отпроситься и переночевать у нее. Может, до завтрашнего утра мама переварит произошедшее и перестанет на меня сердиться? Я надеюсь».